Глава 16. Первыми кого удостоит своим визитом великая Книжна Дарья оказались Меншиковы, а не Ланцовы, как было сказано изначально. Прием у Ланцовых откладывался примерно на неделю, что-то они там не могут подготовить в срок. Меншиковы устраивают прием в честь открытия нового полностью автоматизированного завода по сборке автомобилей в Калининградской губернии. Вот только Меншиковы никогда не занимались производством автомобилей. Их основным видом деятельности было вооружение, а точнее производство новейших ракетно-пусковых установок. И именно запуску подобного завода, самого крупного и не только в империи, но и на материке, и будет посвящен прием. Но для всего мира и большинства приглашенных на прием это будет именно машиностроительный завод, на котором будут собирать новейшие экологически чистые автомобили, работающие на водороде. Именно эту информацию мне сообщил император перед тем, как передать досье, подготовленное людьми из Ока. На этот прием мы отправимся в расширенном составе, что делает нас еще более привлекательными целями, когда одним ударом можно разобраться практически со всеми главными действующими лицами. Помимо меня и Даши, Менщиковых осчастливит своим появлением и императорская чита, а вместе с ними и отец, который непременно поедет в сопровождении мамы. Значит, по-любому там будет и дед, если он вернется к тому времени, конечно. И еще куча людей, отвечающих за охрану императора. На подобных приемах обычно просто запредельный уровень безопасности. Тем более Меншиковы никогда не позволят, чтобы на их приеме кто-то посмел напасть на аристократа. Тем более на члена императорской семьи. Сами они были лишены титула еще прадедом императора. И случилось это из-за того, что Меншиковы решили поиграть в свою собственную игру. начав слишком тесно общаться с бритами. Но об этом практически сразу прознал император и жестко присек все заигрывания на корню, оставив в живых лишь младшего сына Миншиковых единственного, кто остался верен своему императору. Именно от него и пошла новая ветвь бывших князей. Поэтому они до сих пор очень болезненно относятся к любой аристократии. Уже на протяжении трех поколений пытаясь заслужить прощение и восстановить утраченный титул. «Идиоты! Как их назвать по-другому, я не знал. Вот сдался им этот титул. От него лишь один геморрой, с которым мне предстоит познакомиться уже совсем скоро. Но это их проблемы. Пускай зарабатывают снова доверие императора всеми доступными им средствами». На этом наш разговор с императором закончился. В связи с сегодняшним объявлением у него было еще множество дел, и я не стал его отвлекать. Последующие 4 дня я практически полностью провел на полигоне, выматывая себя до изнеможения. Определенно даже в урезанном виде я сейчас был намного сильнее самого себя двухнедельной давности. Все техники были отточены в дополнительной формации прадеда, поэтому у меня совершенно не возникло никаких проблем с их использованием. Ограничение было лишь одно – количество доступной силы. Увеличить его даже не помогала заемная кровь. Ради того, чтобы проверить это, мне пришлось порядком подсократить семейные запасы. Но результат определенно того стоил. Теперь в случае чего я буду знать, что нет смысла пытаться взять силы больше, чем у меня есть. Нет необходимости лишний раз убивать. Конечно, если эти люди не враги. Так как я практически все время проводил тренируясь, то почти никого не видел. Исключением были Боров, который постоянно находился рядом, и отец, который следил за моими тренировками. «Мне кажется, или ты стал слабее?» спросил меня отец, когда у меня в очередной раз не получилось создать довольно сложную технику, доступную лишь на пятой ступени. Мне не хватило буквально крупицы силы. И именно эта крупица отделяла меня от становления на пятую ступень. «Скорее всего, мы поторопились с выводами, что я поднялся сразу на пятую ступень», – пожал я плечами. Понаблюдав за мной еще немного, отец согласился с этими выводами. «На следующей неделе должна будет приехать квалификационная комиссия, чтобы официально подтвердить твой уровень», – сказал отец перед уходом. «Никогда не понимал, почему все одаренные должны выставлять свою силу на всеобщее обозрение». Все эти рейтинги, таблицы, ранги – это такая чушь! На данный момент в Империи официально насчитывалось 43 архигранда, более двух сотен грандов, около пяти сотен одаренных шестой ступени. Но ну а количество более слабых одаренных с каждой последующей ступенью растет в геометрической прогрессии. Количество одаренных первой ступени, которые едва могут касаться своего дара, вообще приближается к миллиону. И в каждой стране имеется свой рейтинг одаренных. У нас же его уже долгие годы возглавляет дед. Его вечным соперником, постоянно наступающим на пятки, является Василий Шуйский, Настин дед по материнской линии, сильнейший физик империи. С этим родственником моей будущей жены мне еще только предстоит познакомиться. Как-то не довелось мне побывать вместе с ней в гостях у Шуйских. которые отвечали за один из самых богатых краев империи – за Сибирь, со всеми ее приисками драгоценных металлов и камней, полезными ископаемыми и колоссальными запасами леса. Как ни странно, главенствуя над столь богатым краем, шуйские не входили даже в двадцатку богатейших родов империи. Нужно будет обязательно узнать у кого-нибудь, с чем это связано. Так вот, к слову о шуйских. Император лишь обмолвился, что в скором будущем мне предстоит оказаться у них в гостях. Настя с каждым днем становилась все лучше, и она уже бодрствовала по несколько часов в день. Но постоянное ношение подавителя, выкрученного на максимальную мощность и успокоительные, предоставленные Коробовым и Бочаговым, не лучшим образом сказывались на ее самочувствии. Вообще, ношение подавителя больше недели строго-настрого запрещено. Как я понял, это может вызвать совершенно непредсказуемые последствия. Мощь, столь долгий срок, находящаяся в заперти, может уничтожить своего носителя, вырвавшись наружу, а заодно и всех, кто находится рядом с ним. В этом случае уже не поможет ни один целитель. Поэтому уже сейчас Насте начинают потихоньку снимать подавитель, но делают это исключительно после инъекции успокоительного, когда она засыпает. Если она очнется в этот момент, то может натворить очень много бед. Поэтому время, пока Настя находится без подавителя, с ней проводит императрица и еще несколько сильных физиков, которые в случае чего должны будут задержать Настю до того момента, пока ей не введут успокоительное. Единственное, ради чего я прерывал свои тренировки, как раз и были разговоры с Настей. Можно сказать, оставшееся время, пока на ней еще надет подавитель – Это последний момент, когда мы можем спокойно касаться друг друга. Сразу после того, как снимут подавитель, Настя лишится такой возможности, если только на мне не будет накинута защита. До той поры, пока она не научится сдерживать свою силу, ей будут запрещены любые физические контакты со всеми, кроме сильных физиков. Именно для того, чтобы она быстрее научилась контролировать себя, Настю и собираются отправить к шуйским. И, скорее всего... Мне предстоит сопровождать ее. Но до этого момента еще много времени, и сперва мне предстоит усердно выгуливать Дашу, светя нашими лицами как можно больше. Конечно, никто не надеется, что нам так быстро удастся выйти на след тайных кукловодов, но все настроены очень положительно. Дед так и не объявился. Уже на второй день после своей пропажи он был объявлен в розыск. Лицо сильнейшего одаренного было знакомо абсолютно всем гражданам империи, и жителям соседних государств. Но, как бы странно это ни звучало, никто его не видел. Награда, объявленная за информацию о его местонахождении, была очень большая. Император не поскупился, выделив миллион золотых рублей. Но пока с информацией о местонахождении деда не обратился ни один человек. За эти четыре дня было подготовлено все для переброски газнийских кланов на Кубань. Причем первый полк императорской гвардии перебрасывался вместе с ними, хотя об этом изначально ничего и не говорилось. Должно быть, ситуация уже успела выйти из-под контроля и требовались самые решительные меры. Как бы император не переборщил, чем вполне может настроить против себя население очень важного для страны края. Но буду надеяться, что все пойдет по плану, и аналитики императора не ошибутся в своих выводах. Даяна за это время не выходила на связь, поэтому новостей, чего ждать с ее стороны, у меня не было. Но я был не один, кто все время до первого выхода в свет Великой Книжной Дарьи проводил, тренируясь. Тем же самым занималась и сама новоиспеченная княжна. Император лично взял ее обучение в свои руки. Да и, собственно говоря, больше никто этого и не мог сделать. Два последних обладателя дара правителей Российской империи. Хоть они и занимались, прибегнув к помощи подавителей, все в поместье ощущали потусторонний холод, вырывающийся с того участка полигона, где они тренировались. Дайнана вполне успешно сдружилась с дочерьми тети Зины, и я даже видел, как она что-то приготовила специально для нее, что меня очень порадовало. За это я поблагодарил повариху и пообещал ей достать билеты в Большой театр на какую-нибудь премьеру. чего то эта любительница театральных постановок растрогалась настолько, что едва не спалила мясо, готовящееся на ужин. В общем, за эти четыре дня, полностью посвященные тренировкам, произошло много всего. Сегодня наступил день X, День первого выхода в свет великой княжны Дарьи и ее временного охранителя. Все как один утверждали, что сегодня не стоит ждать каких-либо действий со стороны наших незримых врагов, Но все равно было очень волнительно. У них имеется ведун, и кто его знает, что он им там напророчил. Радовало лишь одно, что дар крови не позволяет ведунам видеть наши действия. На этот прием я одел мундир императорской гвардии. Несмотря на все протесты со стороны мамы, достаточно того, что она одела меня на пресс-конференцию. Впрочем, отец с императором тоже оделись в гвардейскую форму. Это и сыграло решающую роль в нашем с мамой споре. Меншиковы имели несколько зданий в центре столицы, на 36-м этаже одного из которых и был назначен сегодняшний прием. На место мы прибыли, опоздав минут на 20. Но подобная задержка для императора была вполне нормальна. Меншиковы вообще должны быть благодарны, что император лично решил приехать. Хотя он вполне мог просто отправить одну дашу. чем показал бы свое отношение к хозяевам приема. Тогда бы бедные Меншиковы потеряли всяческие надежды в ближайшем будущем вновь обзавестись титулом. Я перекинулся с императором парой фраз на эту тему, и оказалось, что Меншиковы получат титул минимум лет через 50, когда пройдет срок установленного им наказания. Не я наказывал их род и не мне снимать это наказание. Вот придет срок. «Тогда и посмотрим, что будут из себя представлять Меншиковы», — сказал император. За пару кварталов до нужного здания мы въехали на охраняемую территорию. Ради сегодняшнего приема были перекрыты дороги и полностью отцеплены два квартала. Меншиковы очень хорошо заботились о безопасности своих гостей. Но сейчас в ряды охранников Меншиковых аккуратно вливались бойцы гнева государева. Безопасность нашего движения обеспечивала больше трех десятков машин, забитых бойцами гнева. Помимо машин, нас сопровождали вертолеты, а по всей протяженности нашего пути стояли гвардейские наряды. Ради беспрепятственного и безопасного проезда нашего кортежа было перекрыто едва ли не половина города. Подобные меры безопасности не предпринимали уже очень давно. По крайней мере, на моей памяти такого совершенно точно не было. «Сами мы ехали на трех машинах. Я ехал в одной машине вместе с Дашей. Еще вместе с нами были два бойца из «Гнева Государева». Один водитель, а второй щитовик, который всю дорогу от вороного крыла держал вокруг машины щит, в мощности которого я, честно говоря, очень сомневался. Всех сильных щитовиков империи я знал в лицо, а вот этого бойца видел впервые». Но помимо этого щита, нас прикрывал своим даром Мазуров, что практически исключало попадание по нам из каких-либо дальнобойных орудий или техник. Сам глава гнева государева ехал в одной машине с императорской четой. В последней из охраняемых машин сидели отец с мамой. У них также имелся свой щитовик. По дороге никаких приключений не было, и мы спокойно заехали в подземный гараж. где нас уже ждал патриарх рода Меншиковых Алексей Игнатьевич в сопровождении своей супруги и наследника Валентина. Помимо этой троицы здесь присутствовало человек-сто охраны. «Наш род очень признателен вам, ваше императорское величество», начал раскланиваться Меншиков-старший. Впрочем, супруга и сын от него не сильно отставали. «Ваше императорское высочество оказало нам большую честь, выбрав Меншиковых первыми, кто примет ее в официальном статусе великой княжны». Эти слова уже были адресованы Даше, которая лишь кивнула. Словно она ходит на подобные мероприятия каждый день и уже сотню раз слышала подобные слова в свой адрес. Последними, кого поприветствовали, оказались Воронцовы. И удостоились мы лишь стандартных фраз, без всяких заискиваний. «Да и кто будет лебезить перед простыми охранителями, даже не получившими за всю свою историю никакого титула? Те же Меншиковы, хоть и бывшие, но князья?» «Вот правда. Мне досталось гораздо больше внимания, чем родителям. Все же я помолвлен с Настей». Алексей Игнатьевич тут же вызвался лично проводить нас в банкетный зал, где уже собирались остальные гости. Он взял на себя родителей. Мы же с Дашей были предоставлены в руки Валентина. Парню недавно исполнилось 24 года. Он окончил авиастроительный и сейчас работал на отца. Подробное досье на всех членов рода Меншиковых имелось в общей куче, полученной от людей Ока Государева. Поэтому я знал о хозяевах сегодняшнего вечера очень многое. Род воздушников, в свое время имевших даже несколько архиграндов. На данный момент самым сильным является патриарх, пару лет назад поднявшийся до ступени Гранда. У наследника очень сильный потенциал. Дар у Валентина пробудился сразу на второй ступени. Исходя из этого, у парня есть все задатки стать следующим архиграндом в роду. Год назад Валентин женился на Екатерине Трубиной, чем род занимался производством каких-то очень важных узлов для разнообразного вооружения. Чем еще сильнее укрепил семейное дело, приведя в него столь ценных для Меншиковых родственников. Остальные члены рода Меншиковых были неинтересны. Все они работали на подконтрольных роду заводах и занимали руководящие посты. Вообще род оказался довольно крупным. 16 человек, из которых 10 довольно молоды и в ближайшее время наверняка сделают род еще больше. Вместе с нами в банкетный зал пошли лишь Читер, Мазуров и еще один какой-то невзрачный мужичок. Скорее всего, он был из ока Государева. Обычно именно там работают подобные личности. Вроде смотрел на него минуту назад, а уже не можешь вспомнить, как он выглядел, во что был одет и так далее. Прием был устроен не для всех. Наверняка к этому приложил свою руку император. Просто среди собравшихся я не увидел ни одного человека из имперской оппозиции или приближенного к ней. Сегодня собрались лишь лояльно настроенные в отношении императорской семьи рода и кланы. Хотя оно и правильно, первый выход Даша не должен быть испорчен словами или действиями какого-нибудь сторонника оппозиции, которые никогда не упустят случая поддеть действующую власть. К слову, об этой самой оппозиции. Она представлена очень сильными родами, возглавляет которые род Чернышовых, работающий с аспектом тьмы. Очень серьезные противники, даже не на высоких ступенях. Могут похвастаться архиграндом в лице патриарха рода Михаила Григорьевича и двумя грандами. Одно это ставит их род очень высоко. Но помимо личной силы, они являются владельцами корпорации «Север», которая уже больше 15 лет занимает мировые лидирующие позиции в разработке программного обеспечения и разработке новейших интернет-сервисов. Север приносит Чернышовым просто колоссальный доход в наш век глобальной цифровизации. Именно они последние три года занимают первую строчку в рейтинге богатейших родов империи, оставив далеко позади себя всех владельцев сырьевых бизнесов. а сам Михаил Григорьевич входит в тройку богатейших людей мира. И как-то исторически сложилось, что Чернышовы постоянно были в оппозиции к Романовым. Уж не знаю почему, но это факт. За все время прямого противостояния действующей власти они не позволили себе ни разу перегнуть палку, действуя лишь легальными, так сказать, методами. Император всегда уважительно отзывался о роде Чернышевых, что для меня было очень странным. За долгое время оппозиционной работы они смогли собрать вокруг себя многих недовольных имперской политикой, как внутренней, так и внешней, и сейчас представляли реальную силу, с которой невозможно не считаться. Так вот, ни одного человека из оппозиции на приеме не было. Когда мы появились в основном зале, где уже собрались остальные гости, Алексей Игнатьевич лично выступил в роли церемонимейстера и объявил о прибытии столь важных гостей. Причем на этот раз Воронцовых он представлял наравне с Романовыми. А мне и вовсе уделил времени даже больше, чем императору. Все же помолвка на великой Книжне – это вам не шутки. После этого вокруг нас собралась толпа желающих лично засвидетельствовать свое почтение не столько императору, сколько Даше. ну и, соответственно, мне, как ее сопровождающему. «Господа!» — раздался голос Меншикова из множества колонок, развешанных под потолком. «Прошу минуту внимания!» Дождавшись, пока гомон среди присутствующих немного уляжется, Алексей Игнатьевич продолжил. «Хочу выразить всем присутствующим в этом зале мое почтение и благодарность за вашу отзывчивость». Меншиковы сделали еще один маленький шаг вперед, запустив новый завод в Калининградской области. Мы уверены, что автомобили нашего производства уже в ближайшее время будут разъезжать по всем дорогам не только нашей необъятной Родины, но и всего мира. Кто-то из гостей начал неуверенно хлопать, но остальные быстро подхватили эту инициативу. Только через минуту довольный Меншиков продолжил. Спасибо, друзья. Не буду нагружать вас долгими речами и расхваливать наши автомобили. Вместо этого лучше позвольте вам представить первый в мире автомобиль, работающий на совершенно новом источнике энергии. Вернее, как новом? Новом именно для техники. Для человечества же этот вид энергии известен уже очень давно. Свет в зале погас. Под потолком зажглось множество маленьких лампочек, создавая картину звездного неба. Эти звезды освещали постамент, на котором стоял автомобиль, накрытый красной тканью. Но даже это не могло спрятать его хищные очертания. Машина явно была очень быстрой. Не зная, что меня так привлекло, но я смотрел на то, как медленно опускается постамент, забыв практически обо всем. Я пошел вперед, расталкивая стоящих на моем пути людей, даже не обращая внимания на их недовольные возгласы. «Вот куда ты поперся?» — услышал я за спиной голос Даши, но лишь отмахнулся от нее. Сейчас меня интересовала лишь машина, что спускалась с небес. Как только помост аккуратно опустили, а делали это определенно воздушники, и наверняка это был Валентин, Просто никаких тросов или иных приспособлений для подъема и спуска по мосту я не видел». Меншиков подошел к машине и положил руку на ткань, скрывающую ее от нас. Рядом с ним нарисовался император и отец. Когда они только успели. «Машина, разработанная исключительно для одаренных и работающая на энергии дара. Прошу, знакомьтесь!» «Императорская кобра!» Сказав это, Меншиков сорвал ткань, и в этот момент включилось множество прожекторов, направленных на совершенство. По-другому я просто не мог назвать эту машину. Я влюбился в нее с первого взгляда. Рядом с ней даже все римляне и британцы ручной сборки выглядят каким-то китайским ширпотребом. Это все равно, что сравнивать породистого скакуна с рабочей клячей. Даша что-то говорила мне, но я ее не слушал. Тем более, расслышать что-то в поднявшемся после демонстрации кобры Гомани было просто нереально. Похоже, ни не на меня одного машина произвела столь сильное впечатление. А теперь я хочу предоставить слово его императорскому величеству Николаю Александровичу. Меншиков передал императору микрофон, и все внимание тут же переметнулось на него. — А вот и мой подарок! — коротко сказал император, и в мою сторону полетели ключи от машины.